Он снял комнату у пожилых казахов, мужа и жены дом которых окнами выходил на площадь. Так торжественно именовался заасфальтированный пятачок, на котором шла наиболее оживлённая торговля. Именно сюда в первую очередь подъезжали машины с нефтяниками. Шофёр оставался в кабине и дремал. А немцы дружной толпой начинали обход крошечного городка в поисках мыла, зубной пасты, крема для бритья, продуктов, выпивки. Саприн большую часть времени проводил, сидя на стареньком продавленном диванчике у окна и наблюдал за площадью, ожидая приезда Тамары. Когда она появлялась, следовал за группой на некотором удалении. отмечая про себя всё, что его интересовало. Однажды он с удивлением поймал себя на мысли о том, а кричит ли Тамара я тебя люблю, когда занимаются любовью с немцами? И если кричит, то понимают ли они, что означают эти слова? Или она настолько профессиональна, что кричит по-немецки? В воспоминания о близости с ней оказалось неожиданно приятным. А он-то думал, что Катя затмила ему всё. Видно, в последние месяцы ненависть к матери так и иссушила его, что душа настоятельно требовала ласки, тепла, любви, пусть и не настоящей, а только суррогата, как иссушенная зноем земля просит живительной влаги. Чужих в городке не было совсем, кроме тех, кто работал на нефтяных разработках и приезжал за покупками. Таких было, конечно, много. И на улице Николаев глаза никому не бросался. Но он оказался чуть ли не единственным приезжим, который здесь жил. Для хозяев он скраил легенда о том, что пишет книгу о нефтяниках и специально уехал подальше в азиатскую глушь. чтобы спокойно поработать. Не грамотные старики в легенде, конечно, не сомневались, но всё равно Саприн чувствовал себя здесь неуютно. Он был слишком чужим, чтобы остаться незамеченным. Спасало только то, что сюда в богатый нефтяной регион периодически приезжали представители разных фирм типа в интернете, и поэтому появление хорошо одетых людей европейской внешности никого не удивляло. Несмотря на достаточно спокойное и бесхлопотное существование, Николай ощущал себя запертым в клетку. Ему хотелось скорее вырваться отсюда, получить свои деньги и отправить сестре. У него болела душа за Иру. Ему хотелось увидеть Катю. И как ни странно, чем сильнее он переживал из-за этих двух женщин, тем меньше ему хотелось убивать Тамару. Ведь Тамара в сущности не сделала ему лично ничего плохого, более того, в том, что она стала нежелательным свидетелем, виноват был в первую очередь жадный Дусик. Вот кто давно под пулю просится. Дусик который заставил его убить доверчивую глупышку неудачницу Веронику Штайнек Дусик, который купил Катю и крепко держит ее своими волосатыми лапами Дусик. Время шло, и чем дальше, тем больше крепло в Николаеся при не убеждение, что пока еще не поздно нужно придумать, как избавиться от Дусика. при этом заработать такие нужные для сестры деньги и сохранить жизнь Тамаре пока ещё не поздно пока дусик шоринов не дал команду убить коченову никогда ещё Виктор Трешкан не видел своего шефа Арсена таким злым обычно старик прекрасно владел собой и о его истинном настроении мог догадываться столь ктот Кто давно и хорошо его знал. Как ты можешь это объяснить? Сквозь зубы сидел Арсен. Ты мне докладываешь, что она сидела на работе, а она утверждает, что ходила в ресторан, да ни с кем-нибудь, а с самим Эдуардом. Она врёт? Быстро отреагировал Тришкан. Неужели вы не понимаете, что она врёт? Зачем? Для чего она это делает? Ну как зачем? усмехнулся Виктор. Дразнит вас. Пытается изо всех сил показать, что она чуть не испугалась, это же элементарно. Значит, ты уверен в своих людях. Уверен, что они не могли её проморгать. Да, конечно же, уверен, улыбнулся Трешкан. Даже и не думайте об этом, но если вы настаиваете, я из ребят душу вытрясу, выясню. Не могли ли они промахнуться? Вот-вот, кивнул Арсен, вытряси. Уж будь любезен. Потому что я-то как раз заинтересован в том, чтобы её встреча с Эдуардом оказалась правдой. Если они контактируют не только по телефону, но и лично, я из этого такой пирожок испеку. Объединение. А на один момент у меня на крючке, окажется, связь с мафией. Об этом только мечтать можно, особенно в свете политики нового министра внутренних дел. Она за этим пирожком, как осёл за морковкой пойдёт и прямо ко мне в ласковые руки угодит, если ты мне достанешь доказательства связи Каменской с Денисовым. Я на этой компрее её завербую без шума и пыли, так что ты уж постарайся, дружочек. Я даже твоих охламонов прощу, так уж и быть. Я постараюсь, сказал Виктор